«Дети в тот день ночевали у меня. Так часто бывало», — рассказал Тимурий. «Вместе с моими пасли овец. Устали, загнали баранов в кошару и сами вскоре уснули. Сморила их под дождь. В ту ночь он был особо сильным. Черной рекой лил с неба. Шум стоял такой, что все проснулись. В темноте ничего не было видно. Все тряслось и дрожало. Гудели земля и небо. А потом мы услышали треск и крики. Манана ничего не успела, она спала. Я не стал ей говорить о нашем разговоре, решил не спешить, ждал, когда в тебе проснется отец. И Манана ждала тебя. До последней секунды верила, что вернешься к ней. Уже насовсем. Но не повезло ей даже и до нынешнего дня. Нет, не из-за тебя погибла, не прокляла за измену. Ты остался в любимых. Таких не убивают. Живи. А дети? А им рано узнать правду, я молчал. Они будут рады увидеть тебя. Я заберусь с собой. Они не бараны, если согласятся, возьмешь. Указал в распадок, где сельская детвора посла овец. Он громко крикнул что-то, и на его голос вскоре прибежали Виктор и Анна. Они сразу узнали отца. Почему ты так долго не приезжал? Насторожился повзрослевший сын. Я звонил, но мне никто не ответил. — Ты же видишь, некому было говорить с тобой, — заплакала дочка. — Вы уже совсем большие. Я приехал за вами. Меня направили работать в другое место, тоже на границу. Поедете со мной? Будем жить втроем, всегда вместе, своей семьей. Афанасий ждал, что ответят дети. Те с радостью согласились. А ночью Тимури позвал Афоню во двор. Я не ребенок и не могу верить тебе так, как они. Скажи мне, зачем их забираешь? Ведь ты никогда не был хорошим отцом. Почему лишь сегодня вспомнил о них? Я слишком одинок без них. Без семьи нет жизни. Мои дети будут со мной. Я без них не могу. Знай, я обязательно стану навещать вас. Эти дети и мне родные. И здесь их дом. Если им не понравится на новом месте, пусть возвращаются сюда, ко мне». «Я всегда их приму», — говорил Тимурий. Сборы были недолгими, и через три дня семья уже переехала на новое место — по гранзаставу. Заняв небольшой чистый домик, стали обживаться. Еще в дороге спросил Афанаси сына, кем он хочет стать. А тот, ни на секунду не задумываясь, ответил. «Танкистом!» «Витя, я спрашиваю, кем ты хочешь стать на всю жизнь, а не в игру?» «Танкистом!» — упрямо повторил сын. «Ну ладно». «А когда службу в армии закончишь, кем будешь?» спросила Фоня. «Танкистом». «До старости дедам танки не дают. А мне дадут. У меня даже шлем есть. Тимурия. Он в армии танкистом был. А я шлем надевал, когда к пчелам шел, чтоб за уши не кусали. Я даже спал в нем». «Витек, ну если всерьез подумаешь, кем станешь?» «Военным, как ты, но с танком». «Анюта, а ты, наверное, учительницей хочешь быть?» спросил Афанасий. «Вот еще. Сопли всяким дуракам вытирать. И не подумаю. Я стану боевой медсестрой, чтобы вместе с Витькой на танке». «А девок на танке не берут», возразил сын. «Если есть танки, а на них военные, значит, нужны медики. Вас без нас никогда никуда не выпустят, понял? Тебя Тимури одного даже к баранам не пускал. И не зря». «Сам помнишь, как ты на них верхом катался и на все горы орал «Батальон в атаку, вперед!» Так что бараны с перепугу в речку прыгали», — смеяла Саня. На новом месте семья быстро прижилась, освоились дети. Афанасий лишь один раз серьезно поговорил с ними, и они уже знали, где можно играть и гулять, а где нет. Осенью оба пошли в школу. Отец не знал проблем с ними. Выросшие в селении, его дети не были избалованы излишней опекой. Все умели делать сами. Их не надо было учить стирать и готовить, убирать в доме, показывать, как испечь хлеб или нарубить дров. Они все помнили, сами делали уроки, никогда не обращаясь за помощью к отцу. Иногда, остававшись одни, они усаживались рядом сиротливыми воробушками и пели тихонько в полголоса любимую песню Мананы. На грузинском, тоже родном языке. И снова пусть на миг лишь в памяти своей, оказывались далеко-далеко отсюда, в горном селе, затерявшемся в самом сердце Седого Кавказа, рядом с матерью, которую никогда не забывали и продолжали любить. Афоня же свою мать почти не вспоминал. Правда, он изредка писал ей. Сообщил, что женился на Манане, писал о детях, потом послал ей письмо из академии. Она отвечала исправно, интересовалась внуками. Просила фото, звала в гости. Но он отнекивался. Вероника как-то написала, что уходит на пенсию. А вскоре робко попросилась к нему. Он не позвал, не пожелал встретиться. И письма от матери стали совсем редкими. «Прости, сынок. Неловко признаться, но моя зарплата врача была слишком низкой. Пенсия и вообще символическая. Зачастую у меня денег даже на хлеб. Случается, ем один раз в три дня». Конец обносилась изголодалась сголодалась. Здоровья нет, все отняла Колыма. Ты не обижайся, что редко пишу тебе. Нет денег на отправку писем и на конверты. Поэтому в одном отправляю сразу несколько писем. Так дешевле получается. Ну, а коли что не так написала, не сердись, не осуждай. Прости меня, старую, за все. Вскоре перестали приходить от нее письма. Однажды получила он конверт, подписанный чужой рукой. В нем короткое письмо. Афанасий, пишет соседка вашей матери. Сообщаю, что она умерла. Да, от голода. При живом сыне. Она слишком много выстрадала. Такое не под силу десятку дюжих мужчин. Она просилась к вам. Стучала с ваше сердце, но тихо и робко. А вы не услышали. Может, от того, что рожденные на Колыме не имеют сердца? Афанасию впервые стало жутко стыдно. Но шли дни, и он забылся, успокоился. И, вздохнув с облегчением, сказал сам себе, что относился к матери не хуже, не лучше, чем она к нему, когда он был ребенком. Детям о своей матери Афанасий никогда не рассказывал, не хотел будоражить их души. Зачем? Их нежные сердца болят от гибели родной матери. Стоит ли добавлять горе на свежую боль? Он старался отвлечь детей от грустных воспоминаний, и ему это удавалось. Время шло. За работой, тревогами и заботами, незаметно прошел год второй. Дети подросли. Сердце отца умиляло, что его красивая, как куколка, дочь, волнуется за него, не ложится спать, пока он не вернется с работы. Частенько конюта ожидала его прямо во дворе и, заслышав шаги отца, бежала навстречу. Папка! Я совсем заждалась тебя! Слышал он тревогу в родном голосе. Иногда нам вместе с братом ходила встречать его на заставу, и тогда все втроем возвращались домой. О, каким счастливым и дорогим было то время! Афанасий даже не думал о женщинах, он забыл о них, словно никогда и не имел ни одной. Да и до них ли ему было? Служба на заставе, как хождение по лезвию ножа, всякую минуту подстерегает опасность, нигде ни в чем нельзя оплошать, ошибиться. Он понимал, что нужен детям живым и не рисковал с собой бездумно, как раньше. Афанасий знал, расслабиться он может только дома, в своей семье. На службе он был собран, как пружина. Покоем в семье дорожил не меньше жизни и считал, что заслужил его, и эта тишина будет длиться бесконечно. Он и не заметил, как повзрослел и возмужал его сын. Афанасий уговаривал Виктора подумать всерьез над будущим и не связывать свою судьбу с военкой. Но парень оставался при своем мнении и ни о чем другом слышать не хотел. Он считался с отцом во всем, но в отношении будущего определился с детства и готовился к поступлению в военное училище. Не отказалась от своей мечты Янушка. Едва закончив школу, уехала в Ашхабад, поступила в медучилище. Афанасий очень скучал без нее. В доме без дочери стало непривычно тихо. А вскоре и сын поступил в училище, уехал, простившись с отцом наспех. «Я буду тебе писать обо всем подробно. Не скучай не обижайся. У всех когда-то кончается детство, и мы покидаем очаг. Но уходя не забываем. Он остается теплинкой в сердце и памяти. А значит, ты всегда со мной?» вскочил в вагон и, подойдя к окну, помахал рукой, улыбнулся глазами Мананы. Афанасий дрогнул подбородок. «Мальчонка мой, зачем взял пример с меня? Ведь будь я штатским, и ты выбрал бы себе иную судьбу. Не мотала бы тебя по земле военная служба, имел бы постоянный дом, не рисковал бы головой. Хотя, может, еще не поступит, не возьмут его, — теплилась в сердце надежда. Но Виктор поступил. Он прислал домой самую короткую телеграмму. В ней было всего одно слово. «Ура!» Этим он сказал все. Афанась уже не спешил домой. Зачем? Его там никто не ждет, не встретят дети, не откроют Настеж двери, крикнув радостно и звонко. «Папка! Мы так ждем тебя!» Не сварит любимый кофе Анушка, не позовут его дети с собой в горы за маками не послушают вместе с ним звонкую песню горной реки. Ну Ладно, Нютка, она может сжалиться, приедет на каникулы домой. А вот Витюшка так далеко уехал. Зачем? И у себя в Ашхабаде мог бы учиться. Нет ведь? Дай ему полную самостоятельность, чтоб самому на крыло встать, без родительской поддержки. Глупыш мой, сколько лишних синяков получишь, вздыхал Афанасий однажды вечером изумленно подскочил к окну нет ему не померещилось он услышал как кто-то под окном пел грузинскую песню афанасий выбежал во двор и увидел тимурия тот приехал в гости не предупредив рядом с родственником переминая с ноги на ногу стоял часовой начальник заставы не говорил о приезде родни никого не ждал а этот приезжий вот чудак Вместо того, чтобы войти в дом, сел на заваленку и горланит на весь свет на непонятном языке. Афанасий радостно бросился к нему. Спасибо, что приехал. Стоило предупредить, я бы встретил. Зачем? Земля хоть и большая, но люди на ней не теряются. Твой сын наш Витек, уговорил меня навестить тебя. Чтобы не прокис в одиночестве. Вот я и приехал. Лишь к ночи перед сном. Признался, что его сыновья уехали из дома. Один служит в армии, второй учится в Москве, третий в Одессе на судоводителя. «Только дочки дома остались. С хозяйством и по дому управляются. Вот к тебе отпустили на несколько дней. Что бы я без них делал? С ума бы сошел от тоски». «Да, что за жизнь без детей и семьи?» — согласился Афанасий. «Скажи правду». Почему не женился на той, из-за которой с мананой развод взял? ⁇ спросил Тимурий. фоне не стал врать. Признался. Рассказал все. ⁇ Эх ты! ⁇ Ту семью не создал и первую жену потерял. Манана все ждала, что позовешь ее к себе. Пожили бы на частной квартире, она на все была согласна. Лишь бы с тобой. Дети у нас повыли бы. А теперь как жить, думаешь? Семья, жена тебе нужна. Дети далеко, своей судьбой заняты. А ты как? Покуда не старик, приглядеть себе надо. Хочешь в Ашхабаде посмотри, или я из нашего селения привезу женщину. Хорошей хозяйкой и женой будет. Нет, не надо мне никого. Отгулял свое. Не хочу терять больше того, что потеряно. Что потерял, того уж не воротишь. А вот о жизни тебе всерьез задуматься следует. Еще лет пять семьи и вовсе одичаешь. И не вспомнишь, зачем бабы на земле живут. Это не Витька ли надоумил тебя сбить меня с понтолыку? Я сам мужик, и не хочу терять подаренное природой. Когда-то сам тебя ругал за перебор. Борзой ты был. Теперь живешь монахом. Зачем? Болит душа, избитая ошибками. Я не хочу их повторять. Не повезло с бабами, значит, и не стоит продолжать. Но едва уехал Тимурий, на заставу прислали врача. Прежнего отправили на учебу в ординатуру и снова ждали новичка. И рассчитывали увидеть недавнего студента с куцей стипендией, которой ни на что не хватало, такого хилого заморыша. Такие с год отъедаются в солдатских столовых, спят в казарме, неприхотливы. И только на втором году у них просыпается гордость и достоинство. Уже пятеро их сменилось на погранзаставе. Троих отправили на учебу. Двоих с ранениями на лечение. Граница. Врачи не всегда понимали особенности службы здесь, на охране рубежей. «Афанасий, к тебе врач. На собеседование!» — подмигнул лукаво заместитель и пропустил вперед женщину. Начальник заставы, глянув на вошедшую, поначалу усмехнулся и подумал, ну куда нарядилась эта дура? Постарался не заметить голые плечи, вызывающие короткую юбку и загорелые ноги, почти полностью доступные взгляду. «Стаж работы имеете?» — спросил Суха. — Да, пять лет. — Семья, дети есть? — Нет, я одна. — Где работали? — В Афганистане. Отвернулась к окну и спросила хрипло. — Закурить можно? — Курите. Афанасий подвинул пепельницу и поинтересовался, прищурившись. «А сколько вам лет?» «Тридцать Она отвечала коротко, сухо. афанасьев тон ей рассказал об условиях жизни на заставе, обязанностях врача, и также холодно, официально, передал ее обратно заместителю, чтобы тот помог Марине с обустройством. Молча, без слов, только взглядом, сделал ей замечание насчет одежды. «Поскромнее, зачем так вызывающе? Здесь застава, не дискотека. Учтите на будущее». «Без тебя знаю, козел, сверкнули в ответ недовольством ее глаза. Афанасий улыбнулся озорно, словно говоря, «Ишь, колючка, ёжик в юбке!» «Много ты знаешь про меня», — ответила она коротким взглядом, выходя в дверь. Он и забыл о ней. Начальник заставы почти никогда не обращался за медицинской помощью. Новую же врачиху, увиденную мимолетно, даже в лицо не запомнил. А тут, возвращаясь затемно с проверки дозоров, уже на территории заставы, Приметил, как из небольшого домишки кто-то выскочил через окно и, забравшись на забор, перемахнул в соседний полисадник густой цветник. Афанасий остановился удивленно. На заставе не было принято воровать друг у друга. Он заглянул за ограду. Увидел человека в темной футболке, джинсовых шортах и кроссовках. «Кто тут хозяйничает?» схватил он воришку за шиворот. Взглянул в лицо и невольно разжал руку. Узнал врача. «Ну, не ожидал от вас, Марина. Разве пристала женщине лазить по заборам, как кошки, и воровать цветы у соседей?» «А у меня сегодня день рождения», — ответила она, опустив голову. «Вот так, значит. Ладно, идите домой. Надо исправить ситуацию», — рассмеялся он след женщине, презревшей калитку и на этот раз. К себе в дом она заскочила через окно. Афоня оглянулся. Вокруг ни души. Он направился к самым красивым цветам. Набрав огромный букет, легко перемахнул через забор, стукнул в окошко. Марина открыла створку. «Поздравляю вас с днем рождения!» Он протянул ей букет. Врачиха взяла цветы отступив на шаг от окна, предложила. «Входите, кофе угощу!» Афанасий по глазам Марины понял, что она видела, как он покинул соседний палисадник, и теперь приглашал его зайти тем же манером в дом. Оригиналка шибанутая. А если кто увидит, что подумает? У тебя не полисадник, сплетни мигом поползут, — подумал укоризненно. Ну что, слабо? Задница отяжелела или звание мешает? Чего топчемся? Глаза Марины смеялись вызывающе. Вот баба, перец. еще и подначивает. Афоня прыгнул через окно и сразу оказался в уютной чистой комнате. Пошли на кухню, я там сварю кофе предложила хозяйка безжиманства, кокетства, присущего женщинам ее возраста. Она даже не переоделась, так и осталась у майки и шортах босиком. Марина пила кофе медленно, маленькими глотками, перемежая каждой затяжкой сигареты. «Почему она одна до сих пор? В ее возрасте женщины больших детей имеют», — думал Афанасия, а вслух спросил, «В Афганистан послали или добровольно?» В личном деле увидел награды есть за отвагу, за мужество. Добровольно. Пятеро нас было. Вернулись вдвоем. Я и Динка. Подруга моя. Все пять лет не разлучались с нею. Тоже неспроста. Мы вдвоем в одного влюбились. В своего однокурсника. А он ничего не знал. Давно это было? Оборвала себя. Он жив? Нет, погиб. Закурила новую сигарету. Лихорадочно дрожали пальцы рук. Вы теперь его любите? Памятью. Хороший был человек наш Данила, только несчастный. Мы с ним с самого Дедома. От меня родительница отказалась, назвала ошибкой молодости. Целину приехала осваивать по путевке, там и познакомилась с отцом. Собирались, видимо, семью создать, да не состоялась. Вот и отдала меня в приют, говорила на пять лет. оказалось навсегда. Так и выросла в Дедоме. Там и Данилка был, а его и вовсе. У пьяной бабки отняли. В проруби хотела утопить, но люди помешали. Отобрали мальчугана. Все время мы с ним дрались. Никак нас примирить не могли. Даже в институт поступали врагами. А на втором курсе, как назло, прозрела. Увидела, что лучше Данилки никого на свете нет. Так оно и было. А может, он в плен попал? Да нет, это детские сказки не для войны. Он на наших глазах. Раненого пополз вытащить, а тут снаряд. Прямое попадание в зенитную установку. А он уже подполз. Всех ребят с землей перемешало, в один ком. Собирали по частям. Я чуть не свихнулась. Почему смерть слепая и забирает из жизни лучших? Заледенели ее глаза. Вы после этого еще оставались в Афганистане? До самого конца. Я вернулась в числе последних. Мстила за Данилку, искала свою смерть, а она отвернулась. Вот и осталось жить. Динка замуж вышла, тоже забывшего афганца. Сына уже ему родила, назвала Данилой. Муж согласился. К мертвым чего ревновать? А я все одна, никак не встречу достойного Данилки. Были предложения, много объяснений в любви слышала. Но сердце не откликнулось. Вот и кукую хотя годочки катятся, и все под гору. Ну что поделаешь, коль нет счастья в непредусмотренной лишней жизни. Я и сама от нее порядком устала. Отвернулась к окну, и в свете лампы увидела Афанасий седые корни волос на висках Марины. Сколько их не закрашивай, горе все равно проступит. Бедные вы наши девчонки. Когда вы с нами, невидимы не ценим мы вас. Живем слепцами. Все ищем счастье за облаками. А рядом стоит приглядеться, да только когда начинаем понимать, уже поздно, и все потеряно. От жизни одни угольки, а в памяти пепел сожаления. Быстро горим и слишком много теряем. Все считаем себя орлами, хорохоримся, а чуть придавит жизнь, хуже дождевого червяка. Не то что звание мужское, имя забываем. — Вы тоже теряли? — спросила Марина сухо. «Случалось», — выдохнул мужик с трудом, и, не пожелав рассказывать, решил свернуть визит. Подойдя к окну, легко перескочил во двор, пожелал спокойной ночи хозяйке дома, исчез в темноте. Он не собирался ухаживать за Мариной, ему не нравились такие женщины с мужскими чертами в характере. Коробила ее манера поведения. Ведь врач, а войдя в кабинет, садилась на стул верхом, лицом к спинке. Слышал Фанаси, как материла она молодого лейтенанта, посмевшего войти к ней в дом ночью, не постучав. Над этим незадачливым ухажером вся застава долго потешалась. Но Марина никому не жаловалась.